Барри. Январь 2008 года. Май 2010 года. Жизнь становится просто жизнью. Дни бегут, кажется все быстрее и быстрее, похожие один на другой. Все чаще Барри вообще не вспоминает, что проживает их уже по второму разу.